Если я хочу в чем-то разобраться получше, то обычно нахожу полезным использование инженерного подхода. Давайте продумаем, как бы мы конструировали машину, предсказывающую человеческое поведение в каждый конкретный момент. Это упражнение покажет нам, насколько трудную задачу решает мозг, и в то же время раскроет принципы, лежащие в основе его работы. Оно также укажет направление к дальнейшим главам – этой аудиокниги, в которых я буду рассуждать, в состоянии ли мы построить искусственное сознание. Допустим, человек, назовем его Кевином, входит в комнату. Скрытая камера наблюдает за ним, а микрофон подслушивает. Камера и микрофон подключены к компьютерной системе, предсказателю 5000, задача которой – все время выдавать предсказания того, что Кевин сейчас сделает. Вот что есть в комнате. На столе в ее центре пончик, посыпанный сахарной пудрой, ярко освещенный лампой с потолка. Лужица воды на полу перед столом. Мобильный телефон на полке в углу, где мало света. Первое задание, которое мы дадим предсказательному устройству, определить в комнате аффордансы. Термин аффорданс ввел психолог и натуралист Джеймс Гибсон, В 1970-х годах он понял, что когда человек или животное смотрит на мир, настоящая задача их зрительной системы не вобрать в себя мир таким, какой он есть, будто фотографируя, а определить возможности для действий. Подобные возможности он назвал аффордансами. Муха создает аффорданс для лягушки. Муху можно поймать и съесть. Ветка — дает аффорданс птице. На ветку можно сесть. Дверная ручка – аффорданс для человека. Ее можно повернуть. Сразу видна колоссальная сложность задачи – построить работающий механизм предсказания поведения. Предсказателю 5000 нужно знание человеческого поведения, чтобы увидеть человека, увидеть лужу и извлечь информацию о том, что тот способен переступить через лужу. Представьте, что эта задача повторяется для каждого объекта, который может встретиться человеку. Эффективное устройство предсказания должно иметь обширные знания на повадках людей. Хотя такое знание в принципе не слишком сложно воплотить в искусственном интеллекте, это вопрос распознавания объектов и ассоциирования их с возможными действиями. Но нужно же выучить огромное количество ассоциаций. Чтобы дополнительно усложнить предсказателю 5000 задачу, добавлю, что у каждого объекта может быть много аффордансов. Обстановка комнаты на первый взгляд кажется спартанской. Всего-то три предмета. Но в ней скрывается огромный набор возможностей. Кевин может переступить через ложу, шлепнуть по ней, чтобы разбрызгать воду, достать платок... и вытереть ее. Он может в гневе перевернуть стол или аккуратно передвинуть его в другую часть комнаты, или залезть на него, или спрятаться под ним. Он может взять пончик и съесть его, или же бросить на пол и растоптать, либо забавляясь, приложить к глазу и посмотреть сквозь дырку, как в монокль. Он может взять телефон и попробовать позвонить, или из-под тишка. припрятать телефон в карман или просто подойти к телефону и рассматривать его. Механизм предсказания сталкивается с огромным количеством возможных оффорданцев. Упростим задачу и дадим предсказателю 5000 некоторую информацию об априорной вероятности. Общее знание о том, как ведет себя среднестатистический человек. Большинство людей не шлепают по лужам, не переворачивают столы, и не топчут пончики. Это событие низкой вероятности. Намного выше вероятность того, что человек переступит через лужу и съест пончик. Имея достаточно данных о поведении людей, мы можем вычислить вероятность того, что усредненный человек поступит так-то и так-то, встретив на пути лужу или увидев пончик. Но предсказательный механизм не заработает даже после того, как мы загрузим в машину все справочные сведения. Информация, имеющаяся у нас, описывает стандартного обычного человека. Мы не знаем, как поведет себя в данном случае конкретный экземпляр – Кевин. Давайте еще поможем предсказателю 5000 и дадим ему совокупный инструментарий традиционной модели психического состояния. Например. Если мы знаем, что Кевин 10 часов не ел, можно предположить повышенную вероятность пожирания пончика. Если знать, что у него диабет, можно предположить, что пончик он есть не станет. Если известно, что у Кевина проблемы с самоконтролем или он сильно рассержен, можно предположить, что повышенная вероятность топа не положе. Уже упоминавшийся философ Дэниел Дэннет называет такие знания о человеке, интенциональными установками. Глядя на других, мы всегда автоматически задаем себе вопрос, могу ли я разгадать мотивацию этого человека, чтобы предсказать, что он будет делать дальше. В последнее время исследователи стали строить искусственные системы в попытке решить задачу предсказания поведения, используя интенциональные установки. Чтобы угадать чью-то такую установку, Предположительно, требуется накопить затейливые знания о человеческой природе, о типичных мотивациях и особенно о выражении эмоций через мимику. Однако я хочу отойти от интенциональных установок и обратить внимание на кое-что попроще, но, как мне кажется, принципиально более важное. Предположим, я возьму доступную статистическую информацию о человеческом поведении в целом. Добавлю к ней сведения о конкретном Кевине и его особой интенциональной установке на сегодняшнее утро, и все это загружу в общий набор цифр. Тогда можно будет вычислить вероятность реализации каждого афорденса в комнате. Съесть пончик – 30%. Осторожно переступить через лужу – 50%. Забрать чей-то забытый на полке телефон – 3%. «Я проделал всю подготовительную работу, которая обычно считается сущностью социального познания, и выдал эту информацию предсказателю 5000. Кажется, я выполнил за него его должностные обязанности». Тем не менее, даже со всей этой загруженной в нее полезной информацией, машина все еще не в силах предсказать поведение Кевина в каждый конкретный момент. Ей нужны данные... по определяющей скрытой переменной, которая варьирует во времени. Куда Кевин направляет внимание? Ресурсы Кевина по обработке данных постоянно перемещаются, двигаются по комнате. В результате этого вероятности действий с пончиком, лужей и телефоном постоянно меняются. Вот, скажем, пончик. Априорная вероятность того, что его бросят на пол и растопчут, настолько мала, что предсказательный механизм отбрасывает этот вариант. Так же, как и вариант с пончиком в роли монокля. Нам остается лишь один реалистичный вероятный афорденс. Пончик съедят. Но вероятность этого действия меняется во времени. Чтобы попытаться ее предсказать, понадобится немножко математики. Я воспользуюсь системой, которая называется Байесовской статистикой. Если вы математикой не интересуетесь, пропустите эту часть. Но я обещаю объяснить как можно проще. Предположим, что с учетом всех наших знаний о людях в целом и о Кевине в частности, мы считаем вероятность поедания пончика равной примерно 30%. Это число называется априорной вероятностью. Именно его мы загрузили в нашего предсказателя. Обозначим это число по априори. Теперь предположим, что машина вычислила второе число, которое тоже лежит между нулем и ста процентами. Примерную оценку объема внимания, которое Кевин направляет на пончик. Назовем это число C1, где индекс 1 обозначает объект 1, пончик. Позже мы рассмотрим C2 и C3, говоря об объеме внимания, которое Кевин обратит на лужу и телефон. C1 постоянно меняется во времени. Большей его часть Кевин обращает на пончик мало внимания, и значение C1 близко к нулю. Иногда внимание к пончику может усилиться, и C1 чуть возрастет. Или же почти все внимание обратится к пончику, и тогда C1 временно окажется близко к отметке 100%. Чем больше внимания Кевин обращает на пончик, То есть, чем выше значение C1, тем больше вероятность, что он с ним как-то поступит. C1 – что-то вроде разрешительной переменной, которая открывает возможности к действию. Сейчас будет единственное уравнение, которым я вас нагружу. Допустим, вы спросили предсказатель 5000. Какова вероятность в этот конкретный момент времени, назовем ее по действие что Кевин съест пончик? Машина оценивает эту вероятность с помощью простого вычисления. P-действие равен произведению C1 на P априори. Вот и все. Умножьте априорную вероятность на предполагаемый объем внимания, и вы сможете предсказать поведение Кевина в каждый конкретный момент. Пока он не уделяет внимания пончику, C1 равен 0, а значит и P-действие равен 0. И машина предсказывает, что сейчас есть он не будет. По мере того, как внимание к пончику возрастает, возрастает и оценочная вероятность того, что Кевин его съест. Но даже на пике внимания вероятность поедания лакомства никогда не превысит по априори, которая может быть не так уж и велика, просто потому, что люди в принципе не так часто хватают и съедают случайно попавшиеся им на глаза пончики. Когда внимание к пончику снова падает, стремится к нулю и вероятность его поедания. Удобство таких вычислений в том, что они применяют стандартный подход к построению модели психического состояния, который требует рассматривать один за другим статичные моменты во времени. Если дать Кевину пончик, съест ли он его? И помещают его в систему, которая способна учитывать динамические изменения внимания во времени. Задача машины оценивать постоянно меняющееся число C1. Но наше искусственное предсказательное устройство не имеет прямого доступа к мозгу Кевина. Внимание исследуемого результат ряда сложнейших нейронных взаимодействий, спрятанных в его черепной коробке. Машина всего лишь направляет на Кевина камеру и микрофон. Ей нужны какие-то простые правила, которые могут превратить данные ограниченных наблюдений, в оценку состояния внимания Кевина. Чтобы помочь нашей машине, привлечем некоторые хорошо обоснованные научные данные о том, как работает внимание. Во-первых, пончик белого цвета и расположен под яркой лампой. Это стимул перцептивно значимый, он бросается в глаза. Пончик высокой насыщенности означает, что Кевин с большей вероятностью обратит на него внимание. Следовательно, машина может повысить оценочную величину C1. Во-вторых, пончик единственный предмет на столе. А внимание находится в обратной зависимости от зашумленности или зрительной конкуренции. На основе этой подсказки машина опять же может повысить оценку C1. В-третьих, полезную информацию дает направление взгляда Кевина. Взгляд – не точный индикатор. Кевин может смотреть прямо на пончик, но думать о чем-то другом. Скажем, прислушиваться к шуму из коридора или строить планы на завтра. Но в общем и целом, если вы хотите оценить чье-то внимание, направление взгляда стоит учитывать. В-четвертых, подсказкой способно оказаться выражение лица. Если взгляд останавливается на пончике и лицо быстро меняет выражение с нейтрального на более сосредоточенное, У машины есть все основания, чтобы вычислить резкое повышение значения C1. Учитывая все эти данные, взаимосвязь внимания с насыщенностью стимула, зашумленностью среды, направлением взгляда и выражением лица, машина может оценить меняющееся во времени значение C1, объем ресурсов обработки, которые Кевин направляет на объект 1. Эта оценка – меняется во времени по мере того, как наше устройство получает новые сведения. Используя значение C1, машина может для каждого момента времени вычислить вероятность того, что Кевин съест пончик. Сейчас может быть. Сейчас нет. Точно нет. Нет. Сейчас опять готов. История становится еще интереснее, когда мы вспоминаем, что в комнате есть и другие объекты. Скажем, лужа на полу. Машина вычисляет значение c 2 отражающее оценку объема внимания, которое Кевин уделяет объекту 2. Лужа находится не в самой очевидной позиции. Она в тени стола, поэтому не бликует на свету. Другими словами, это стимул неперцептивно значимый. Предположим, Кевин не направит взгляд на пол. Пока еще остается вероятность, что он заметит лужу периферическим зрением. Но в первом приближении предсказатель может обоснованно оценить значение c 2 как низкое, то есть малую вероятность того, что Кевин перешагнет лужу по дороге к столу. Если он не обратит на нее внимания, то прямо туда и угодит. Два упомянутых выше числа c1 и c2 зависят друг от друга. Они взаимосвязаны. Ресурсы Кевина ограничены, поэтому с увеличением c 1 должно уменьшаться c 2 Когда он обращает больше внимания на пончик, меньше внимания достается луже. И наоборот. Если его внимание приковано к пончику, то, скорее всего, по дороге к столу он наступит в лужу. Следовательно, вычисление C для каждого объекта в комнате требует более сложной модели. учитывающий конкурентные взаимосвязи между объектами. Также машина может вычислить и C3, приблизительную оценку того, сколько внимания Кевин уделит третьему объекту, телефону. Изначально машина выдает низкое значение C3, поскольку телефон спрятан в тени в дальнем углу комнаты, и Кевин на него не смотрит. Теперь телефон издает звонок, обретая перцептивную значимость. Отметив при помощи микрофона это изменение насыщенности, наш предсказательный механизм может вычислить резкое повышение c 3 Внимание Кевина в этот момент, скорее всего, метнулось к телефону. Даже если его взгляд направлен не туда, при такой насыщенности стимула в данный момент значение С3 должно быть велико. Как прямое следствие этого, С1 и С2 должны в тот же миг резко снизиться. Три числа пребывают в постоянном соревновательном танце друг с другом. В момент телефонного звонка вероятность поедания пончика быстро падает до нуля. Но вот что еще важно. Внимание Кевина, которое привлек зазвонивший телефон, обладает некоторой инертностью. У него будет наблюдаться тенденция оставаться направленным на телефон по крайней мере еще полсекунды после звонка, и лишь затем постепенно снижаться по кривой. И это типично для человека. Внимание не сдвигается с предмета на предмет в мгновение ока. Чтобы наилучшим образом предсказать поведение, при вычислении «С» нужно учитывать приблизительную инертность человеческого внимания. Нашему предсказателю 5000 придется вычислять постоянно меняющиеся значения «С1», «С2» и «С3». с совокупным учетом всех перечисленных сложностей. Вычисления основаны на базовых знаниях о том, как работает человеческое внимание. Машина пользуется данными о перцептивной значимости различных стимулов в окружающей среде, о ее зашумленности, о направлении взгляда Кевина, выражении его лица и временной динамике человеческого внимания. Вычисляя меняющиеся во времени значения C1, C2 и C3, наше устройство сможет оценивать постоянно меняющуюся вероятность совершения Кевином действий, а для которых дают пончик, лужа и телефон. Подобное вычисление C равносильно модели. Предсказательное устройство строит описание, в котором Кевин обладает неким свойством. Назовем его субстанцией С. Субстанция невидимая, ее невозможно наблюдать напрямую. Она не отражает и не поглощает свет. Субстанция зарождается внутри Кевина и течет вовне. Для нее прослеживается тенденция идти по прямым линиям, исходящим из глаз. Хотя иногда ее траектория не подчиняется этому правилу, двигаясь в направлениях, не связанных со зрением. Эта субстанция взаимодействует с определенными предметами в среде. Она может разделяться по разным объектам, но только в конкурентном порядке. То есть, сильнее сосредотачиваясь на одном, она уменьшает свое присутствие на других. Словно вода из лейки. Чем больше Кевин поливает ею один предмет, тем меньше остается на другие. Субстанция С во многом похожа на классическую жидкость. У нее есть источник, ее объем в целом ограничен. Я имею в виду, что увеличение потока в одном направлении означает его уменьшение в другом. Субстанция обладает некоторой инертностью. Направление она меняет с ленцой. Она напоминает невидимую вязкую жидкость, но в то же время обладает энергией или волей, в том плане, что дает их действующему субъекту. Субстанция не побуждает Кевина действовать напрямую и не определяет конкретных его действий. Ее присутствие работает как заряжающее энергией поле, которое дает Кевину ресурсы для поведенческого выбора. Субстанция С конструкт, созданный нашим предсказательным устройством. На самом деле, как таковой ее не существует. Она заменитель для обозначения настоящей. предельно сложной нейронной обработки информации, происходящей в голове Кевина. Его действиями управляют примерно 8 миллиардов нейронов в его мозге, а предсказатель приписывает ему нечто намного более простое, карикатурное, напоминающее метафизическое сознание. Субстанция С упрощенная, модельная версия коркового внимания. Это схема внимания. Для подобного предсказательного устройства в перспективе открываются малоприятные прикладные применения. Например, его можно устанавливать в магазинах, чтобы предсказывать поведение покупателей. Или использовать для безопасности и управления толпами, отслеживая внимание людей на 10 шагов глубже, чем позволило бы простое наблюдение. Кто где находится и куда смотрит. Возможно его применение в компьютерных играх. чтобы запрограммированные в игре персонажи лучше предсказывали поведение реальных игроков. Приписывание действующим субъектам невидимой метафизической силы сознания не пафосное поэтическое преувеличение, а простой программируемый прием, полезный для предсказания поведения. Наш предсказатель 5000 вряд ли достигнет особых успехов. Человеческое поведение сложно предвосхитить хоть с какой-то точностью. Кевин может просто бродить по комнате, ничего не предпринимая и бормоча себе под нос. Такой поток поведения не очень-то поддается предсказанию. Реакции Кевина могут быть хаотическими или определяться неведомыми нам скрытыми факторами. Не думаю, что люди так уж преуспевают в предугадывании поведения друг друга в каждый момент времени. И не думаю, что в нем преуспеет искусственный интеллект. Но машине и не обязательно быть абсолютно успешной. Если ее предсказания относительно хороши, если они точнее случайных догадок, то они все равно будут давать полезные преимущества, подобные тому, что мы, люди, получаем от своих несовершенных социальных предсказаний. А задачам машину разбором с еще более трудной ситуацией. Кевин может направить внимание на мысль или эмоцию. точно так же, как на пончик или телефон. Если добавить в задачу абстрактные направления внимания, она становится заметно больше. Представим, что наш предсказатель 5000 через микрофон слушает, как Кевин говорит по телефону. Задача машины – воссоздать колеблющееся внимание Кевина, направленное на тему разговора, и предсказать, что он будет говорить дальше. Задача с телефоном очевидно сложнее, чем с видео, поскольку информация, которую нужно собрать в машине, и намного сильнее урезана, и намного более абстрактна. Все должно быть передано словами, которые произносит Кевин, и его интонациями. Но в основе лежат те же принципы. Машина определяет объекты, в данном случае абстрактные мысли, которые могут привлечь внимание Кевина. моделирует субстанцию С внутри Кевина, сущность осознания, которая делится между этими объектами, и затем использует эту модель, чтобы предсказать вербальное поведение Кевина. Я полагаю, что в людях содержатся именно такие предсказательные механизмы. Мы постоянно приписываем друг другу тонкую субстанцию С, осознание предметов, некую силу или сущность, которая невидимая и может течь словно жидкость. Она исходит из человека. Ей свойственно истекать из его глаз по прямой. Эта субстанция или сущность входит в контакт с предметами окружающей среды. У нее есть энергия или подобные свойства, в том плане, что она дает людям ресурсы делать поведенческий выбор и таким образом воздействовать на мир. Мы не всегда способны осознать, что сами строим эту причудливую модель внимания. Она возникает автоматически, создавая у нас удивительное впечатление, что мы можем воспринимать сознание других людей, исходящее из них. И все мы это делаем потому, что эволюция нашла практичное решение важной проблемы – предсказания поведения других.